Так тихо, что словно все кругом умерло. Воздуху много и простор Вон она на поле. Так бы и побежала. Без цели, без оглядки. Только чтобы дышалось сильнее, чтобы грудь соднила. А там, в этой полукочевой среде, из которой она только что вырвалась и куда опять должна возвратиться, что ее ждет? И что она оттуда вынесла? Воспоминания пропитанных вонью гостиницах, об вечном гвалте, несущемся из общей столовой и из бильярдной.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 «А что, Фимюшка, бабушка долго перед смертью мучилась?» «Не то чтобы очень. Всего с небольшим сутки лежали. Так, словно сами собой извились не больные настоящим манером не были, ничто. Ничего по чести не говорили, только про вас с сестрицей раза с два помянули». «Образа-то стало быть, Порфирий Владимирович увёз? «Он увез. Собственные, — говорит, — маменькины образа. И тарантас к себе увез, и двух коров. Все, стало быть, из барыниных бумаг смотрел что не ваши были, а бабенькины. Лошадь тоже одну оттягать хотел, да Федулыч не отдал. Наша, говорит, это лошадь, старинная Погорелковская. Ну, оставил, побоялся. Походила Анненька и по двору. Заглянула в службу на гумно, на скотный двор. Там среди навозной топи стоял оборотный капитал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 Болты-болты, да по сторонам поглядеть, да книксон сделать, так и хорошие образа тебя не спасут.